Глава 5. Посещение тюремного замка. Двухэтажное приземистое прямоугольное здание ниже городского тюремного замка с четырьмя круглыми башнями по углам, что стояло на острожной площади и впрям напоминало средневековый замок. Вырос он не столь давно на выгонных землях города близ пруда, заменив пообветшавший деревянный острог с частоколом у заставы на улице Варваренской. И ежели б не назначение сего замка содержать осужденных судами губерний и принимать колодников, идущих по этапу в Сибирь, то и правда, можно было бы подумать, что сие здание есть результат некой блажи его хозяина, задумавшего построить себе дом-особняк в виде замка в средневековом стиле. На территорию Острога меня пропустили беспрепятственно. Поскольку у меня со времени получения должности судебного следователя по особо важным делам имелась бумага с такими обширными полномочиями, что на раз открывала любые двери, и тюремные были одними из таковых. Я прошёл тюремным двориком мимо бани с прачечной и конюшни, прямиком в административный корпус, где меня встретил начальник тюрьмы в должности тюремного смотрителя и в чине надворного советника. Стало быть, вы желаете допросить подследственного Карабеева, констатировал тюремный смотритель, когда я представился и объявил о цели своего визита. Именно, с готовностью ответил я. Не смею чинить препятствия. Одиночные камеры у нас находятся в башнях, сообщил мне начальник тюрьмы и подозвал к себе тюремного надзирателя. Я дам вам сопровождающего, указал на дворный советник на надзирателя. Он вас проведёт. Благодарю вас, кивнул я тюремному смотрителю и посмотрел на надзирателя. Идёмте. Мы вышли из административного корпуса, где находилась дежурная комната, пара административных помещений, несколько общих камер для вновь прибывших и квартира смотрителя тюрьмы. И вышли во внутренний дворик. Пройдя мимо кузницы и слесарной мастерской, дошли до одной из угловых башен, окна которой на втором этаже напоминали бойницы. Надзиратель открыл ключом из большой связки внутренний замок, и мы ступили на деревянную лестницу, ведущую наверх. А там что? спросил я, указывая на цементные ступени, ведущие вниз. Там карцер, ответил надзиратель. Мы поднялись на второй этаж башни и вступили в крохотный коридорчик, по правую и левую руку которого было по паре дверей. Подойдя к одной из них, тюремный надзиратель открыл зарешеченный волчок, глянул в него, затем жестом пригласил посмотреть меня. Я подошёл и взглянул во внутрь камеры. Она была небольшая, около 2 саженей в ширину и около 2 1/2 в длину. У окна, расположенного под самым потолком, Находился стол с полочкой над ним, где стояли металлическая миска, тарелка, кружка и лежала ложка. Возле стола деревянная табуретка. На левой стене висел рукомойник из жести. Под ним стояло поганное ведро. Возле правой стены были видны деревянные, явно недавно сколоченные нары, на которых сидел, уставившись в пол, молодой человек с располагающей внешностью, годов 25-27. с желтоватой кожей на сухощавом лице, верно от спертости воздуха. Мне невольно вспомнился Константин Тальский из предыдущего дела, у которого лицо было точно такого же оттенка, довольно продолжительное время находящегося под стражей в следственном отделении Рязанского тюремного замка. Господин Тальский ложно, как мне удалось доказать, обвинялся в убиении генеральши Безобразовой и ее служанки, И поджоги в Лигеле, в котором проживали несчастные женщины. Судя по всему, на прогулку Скоробеева водили нечасто. Подозреваю, что нарда недавнего времени в его камере не имелось. И набитый соломой матрац, что лежал в изголовье постели, свёрнутый в рулон, стелился прямо на цементный пол. Вероятно, нары на скорую руку сколотили специально для бывшего поручика, отдавая некую дань его дворянскому происхождению. или отец, добившись разрешения на посещение сына, выйдя от него, пожаловался смотрителю тюрьмы на отсутствие нар в сыновней-одиночке. «Открывайте», – произнес я, оторвавшись от волчка и приготовившись к разговору со Скоробеевым. Надзиратель кивнул и молча открыл дверь одиночной камеры. «Благодарю», – сказал я и вошел в камеру. За мной потянулся и тюремный надзиратель. «Нет-нет». Запротестовал я и вытянул руку навстречу ему. Подождите меня там, за дверью, или займитесь пока какими-нибудь своими делами. Господин коллежский советник, но как же оно? Мало ли, не беспокойтесь, любезнейший, я справлюсь. Думаю, я выйду весьма не скоро. Надзиратель пожал плечами и прикрыл дверь, оставшись всё же за ней. Сидельцы-то всякие бывают. Когда я вошёл в камеру, молодой человек с желтоватым лицом медленно поднял голову и бесстрастно посмотрел на меня. Верно, он подумал, что я какое-нибудь начальство из главного тюремного управления, либо один из директоров тюремного благотворительного комитета, пожаловавшийся с ревизией. И уже приготовился было отвечать, что где содержание его вполне сносное и никаких поводов к предоставлению жалоб он не имеет. Но когда я рассказал ему, кто я такой и зачем я здесь, тусклые глаза отставного поручика приобрели здоровый блеск. Батюшка ваш подал на имя государя императора прошение о защите чести вашей фамилии и вас, как невинно пребывающего под стражей и облыжно обвиняемого в несовершённых вами преступлениях, заявил я Скарабееву. Государь поручил правительствующему Сенату разобраться в вашем непростом деле досконально и без проволочек. Сенат отдал распоряжение Московской судебной палате внести ясность в вашем деле незамедлительно, а окружной прокурор судебной палаты, его превосходительство, действительный статский советник Владимир Александрович Завадский, направил в ваш город для разбирательства и помощи в следствии по вашему делу судебного следователя по особо важным делам. То бишь меня. Вы и правда станете разбираться в моём деле? спросил старший поручик. Да. Я сюда направлен именно с такой целью, подтвердил я. Тогда знайте, я ни в чём не виноват. Ни в чём это в чём? С этими словами я достал из кармана памятную книжку и карандаш. Нельзя ли по конкретнее? Но ну, на какой-то миг Виталий Скарабей замялся, а потом буквально разразился тирадой. Я никому и никогда не писал угрожающих и оскорбительных писем. Ни к кому не залезал в окно, ни на кого не нападал, ни над кем не измывался и не резал ножиком, и уж тем более никого не собирался насильно лишать девичьей чести. Сказав это, отставной поручик Скарабеев вызывающе посмотрел мне прямо в глаза. Давайте-ка всё по порядку, предложил я, чтобы перевести складывающуюся сумбурно беседу в русло классического допроса. Когда вы познакомились с Юлией Барковской? На второй или третий день по поступлении на службу в Нижегородский кадетский корпус, ответил Скоробейев. Я был приглашён к директору кадетского корпуса генералу Барковскому вместе с другими офицерами, и тогда же свёл знакомство со всем семейством Барковских. И как вам показалось, Юлия, поинтересовался я. Никак, пожал плечами отставной поручик. Хотя она вполне примиленькая. Но знаете, он на какое-то время задумался. Есть в ней нечто такое. Он снова замолчал, после чего как-то растерянно посмотрел на меня. Чего я и сам не понимаю. И потом перспектива начать отношения с такой высоконравственной особой, как отзывались о Юлии Александровне, меня отнюдь не привлекала, честно признался Виталий Ильич и добавил: в светские разговаривать с дамами, конечно, славное занятие, но я предпочитаю заниматься с ними иными более приятными делами. Одним словом, генеральская дочь пришлась вам не по вкусу. Не очень доверчиво, ничего не утверждая и как бы ни о чём не спрашивая, произнёс я, сумев подыскать нужную интонацию. Но, «Ну, да? Если говорить честно, то я бы лучше приволокнулся за её матушкой, нежели за ней, будто бы размышляя вслух, отвечал Виталий Карабеев. А вы ей понравились, как вы думаете? снова поинтересовался я. Да, просто ответил Виталий Ильич. И как вы это определили? посмотрел я на него. Такое всегда можно почувствовать, разве не так? в свою очередь поинтересовался отставной поручик. Так, согласился я. И разве не является доказательством то, что когда генерал пригласил всех офицеров кадетского корпуса на званый обед, она попросила, чтобы место для меня было рядом с ней? добавил Виталий Скоробейев один, но весьма весомый аргумент. А вы откуда знаете, что это Юлия Александровна попросила посадить вас подле себя? спросил я, отметив, что один из вопросов, на который я намеревался найти ответ в первую очередь, кажется, уже разрешился. Она сама мне это сказала, когда мы сидели рядом за столом, ответил отставной поручик. А потом, после обеда, она буквально не отходила от меня ни на шаг. Всё рассказывала, какая она благочестивая, сколь раз на дню молитвы творит и о каких благих делах помышляет. И как сердце её скорбит о бездомных животных, пропадающих в холоде и голоде без людского призора. Знаете, я человек отнюдь не сентиментальный. К тому же, мне нет никакого дела до бездомных кошек и собак. Вот я и ляпнул ей: "Жаль, мол, что она мало похожа на свою красивую мать". Так, просто сказал, не зло, конечно, а немного насмешливо, чтобы она отстала от меня. К тому же её ухажёр, поручик Депрей, с буквально прожигал меня взглядом. А потом стали появляться эти письма, которые вы не писали, произнёс я. Очевидно, в моих словах явно читалась недоверчивость, поэтому отставной поручик Скоробейв как-то отстранённо и с сожалением посмотрел на меня и глухо произнёс: Не писал? Однако в деле имеются ваши собственные письменные признания, что оскорбительное письмо поручику Анатолию Владимировичу Депрейсу, вызвавшее дуэльный поединок между вами, и письма с угрозами, оскорблениями и клеветой, адресованные представителям семейства Барковских, писали вы, сухо заметил я. Я принуждён был написать таковые признания, чтобы не допустить судебного разбирательства, которое опозорило бы честь нашей фамилии. Меня и главное моего отца, всю жизнь проведшего в служении отчизне и государю императору. Отец и так имел много поводов расстраиваться из-за меня и моих неблаговидных поступков, ранее совершённых. И такого тяжкого позора, который ему грозил, дойдёт это дело до суда, совсем не заслужил, парировал моё предыдущее замечание отставной поручик Скарабеев и добавил: Кроме того, Анатолий Депрейс, склоняя меня признаться в авторстве анонимных писем, сказал мне, что он и подпоручик Архангельский наняли трёх экспертов, и все трое признали в анонимных письмах мой почерк. Депрейс сказал, что их показания решат всё дело в суде, и я, поручик Карабеев, буду официально признан в авторстве этих писем. Как потом оказалось, поручик Депрейс и подпоручик Архангельский никаких экспертов не нанимали. Этот Депрейс просто взял меня на пушку. Почему же эти письма всё же приписываются вам? задал я сильно интересующий меня вопрос. А вы будто бы не знаете, вскинулся Виталий Ильич. Они же подписаны либо моим именем и начальной буквой фамилии, либо моими инициалами. Так что догадаться, язвительно произнёс он. Кто их написал, было отнюдь не трудно. Это я знаю, заверил я отставного поручика. Всё просто. Кому-то очень хочется, чтобы все думали, что эти подмётные письма писал я, промолвил Карабеев. Чтобы лишить меня чести, отнять будущее и тем самым уничтожить. И кто желает вам такой участи? Этот вопрос я не мог не задать, и добавил. Вы об этом задумывались? Конечно, незамедлительно последовал ответ. Знаете, тут отставной поручик немного помолчал, решая говорить мне это или нет. Находясь тут, многое начинаешь понимать. Вообще, когда у тебя круто меняется жизнь, то есть ты шёл куда-то прямо и не оглядываясь, но тебя вдруг остановили и заперли вот в таком помещении. Виталий Ильич уныло окинул взглядом свою камеру. То по прошествии некоторого времени к тебе приходит понимание того, что произошло, и понимание причин произошедшего. Пусть не вдруг, Но вы постепенно находите потайной смысл во фразах, якобы случайно обранённых словах, взглядах и поступках людей, что вас окружали. Вы будто прозреваете. Туман рассеивается, с глаз падает пелена. Скоробейев замолчал, посмотрел в угол камеры, потом перевёл взгляд на меня. То вначале я думал, что всё происходящее со мной это происки поручика Депрейса, который пререновавал меня к Юлии Барковской и вознамерился сделать так, чтобы выставить меня в невыгодном свете и рассорить нас. Думал, что подметные письма, якобы написанные мною, его рук дело. И то, что генералам в оскорбительной форме и отнюдь не наедине мне было отказано от дома, я считал следствием наушничества поручика Депрейса и его козней. Но потом я изменил свое мнение. Когда случилось это «потом», не применул я воспользоваться возникшей паузой. Когда мне предъявили обвинение еще и в надругательстве над Юлией Барковской. Просто и без обиняков, ответил Виталий Карабеев. Будто бы я ночью проник в её комнату по верёвочной лестнице, повалил её на пол и сбил, изрезал ножиком ноги и бёдра и намеревался совершить акт полового надругательства. И только мол горничная, когда стала стучаться в дверь, спугнула меня, и я убежал так же, как пришёл, через окно. Виталий Ильич криво усмехнулся. Это ведь всё с её, Юлия Александровна, слов записано. Кроме неё в её комнате меня никто не видел. И когда ворвалась горничная, будто бы вырвав дверной запор, то в комнате, кроме своей барыни, она никого не увидела. То есть ничего этого, в чём вас обвиняют, вы не совершали. Приготовился я записывать и записал: "Нет, не совершал". Виталий Ильич поднялся с нар, подошёл к рукомойнику, плеснул себе в лицо пригоршню воды, после чего вернулся на своё место. Так вот, продолжил Карабеев. Я изменил своё мнение относительно поручика Депрейса и стал думать, что это всё подстроила сама Юлия. Причины, чтобы отомстить мне у неё имелись. Я привёл сравнение её с матерью не в пользу Юлии, а главное, не возопамил к ней чувств, каковы она от меня ожидала. Для девушки это, наверное, очень обидно и даже оскорбительно. Так что я её, получается, обидел дважды. Не думаю, чтобы эта юная девушка столь нагло и изобретательно могла бы, хотел было я возразить отставному поручику, но тот не дал мне договорить, резко продолжил. Я тоже теперь так не думаю. Вернее, я не столь категоричен, как ранее, и не хочу ни на кого указывать и подозревать, поскольку могу ошибиться, равно как ошибаются и на мой счёт. Я поднял взор на Виталия Ильича и увидел в его глазах горе. В словах отставного поручика укрывалась правда. У людей, свойственных к аналитическому мышлению, воли и случая, оказавшихся в каземате, вполне достаточно времени, чтобы всё обдумать и понять, почему столь жестоко обошлась к ним судьба. Нередко такое чувство называют прозрением.